Масурову сделалось невыносимо скучно, так что он вышел в гостиную и лег на диван. Павлу, который обыкновенно очень мало говорил с зятем, наконец сделалось жаль его. Он вышел к нему. «Каким образом сестра захворала?» – спросил Бешметьев. «Должно быть, простудилась», – отвечал Масуров. «Я уж это и не помню как. Только была у нас вот ваша Юлия Владимировна». Да бахтиаров. Вечером сидели. Только она их пошла провожать. У Юлии-то Владимировны лошади, что ли, не было? Только она поехала вместе с ним в одном экипаже. «С кем?» – спросил, вспыхнув Павел. «С бахтиаровым». А Лиза вышла провожать их на крыльцо. «Да я думаю, с час и стояла на улице-то». Я и кричал ей несколько раз. «Что ты, Лиза, стоишь? Простудишься?» «Ничего, — говорит, — мне душно в комнате». А оттуда пришла такая бледная и тотчас же легла. «А в котором часу Юлия уехала?» — спросил Павел. «Да очень еще рано. Только что мы чай отпили. Но вы ведь знаете, весна — время сырое. Я помню раз в полку, весеннюю ночь, правду сказать по любовным делишкам знаете». Да такую горячку схватил, что просто ужас. Ах, черт возьми, это любовь. Да ведь ужасы женщины-то. Они в этом отношении отчаяние нас. В огонь, кажется, полезут. Павел на этот раз очень недолго оставался у сестры и скоро ушел домой. Прошла неделя. Лизавете Васильевне сделалось лучшее, Доктор объявил, что воспаление перехвачено. Услышав, что у ней уже с полгода есть небольшое кровохарканье и прекратив, как он выражался, сильное воспаление, он хотел приняться лечить ее радикально против золотухи. Между тем Павел день ото дня делался задумчивее и худел. Он даже ничем почти не занимался в присутствии, сидел тупе голову, и закрыв лицо руками. Его мучила ревность, страшная мучительная ревность. Случайно сказанные слова Масуровым, что Юлия уехала от них в одном экипаже с Бахтиаровым, не выходило у него из головы. Через несколько дней борьбы с самим собою он, наконец, решился спросить об этом жену. «Вы на днях от сестры приехали с Бахтияровым? «Да, он довез меня в своем экипаже», отвечала Юлия совершенно спокойным голосом. «Или она дьявол, или она невинна. Я бы на ее месте при таком вопросе умер от стыда», подумал Павел и уже не расспрашивал более жены. Подозрения его еще более увеличились от некоторых вопросов Лизаветы Васильевны. Так, например, она спрашивала, Кто у них часто бывает? Нельзя ли Павлу переменить место и ехать в Петербург, потому что в здешнем городе все помешаны на сплетнях и интригах? А также и от некоторых замечаний ее, что Юля еще очень молода и немного ветрена, и что над нею надо иметь внимательный надзор. Благородная Лизавета Васильевна была не в состоянии сказать брату прямо того, что она знала. Но, с другой стороны, ей было жаль его, ей хотелось предостеречь его. Но к чему это поведет, думала она? Может быть, зло пройдет, и он не узнает? А что думала о самой себе, на это может отвечать ее болезнь. Наконец, у Павла недостало более силы переживать свои мучительные сомнения. Скажу, что пойду на целый вечер к сестре, а сам возвращусь потихоньку домой. Он верно у ней, и тогда тогда надобно будет поступить решительно. Но боже мой, как бы я желал, чтобы это были одни пустые подозрения. Вот что думал герой мой, возвращаясь домой обедать. Придя к себе, он боялся взглянуть на Юлию. Ему было совестно ее, ему казалось, что она уже знает его намерения и заранее оскорбляется им.